Свинслоу Арчимболд полз по склону холма, возвышавшегося над пригородом Милфилда, в направлении огражмотра. К тому же, вечер был безлунный, блихохранников появились мобильные ночные патрули. Он увидел, что его напарницы Ветта, хоть и находится позади из города Гёрго, отставал от намеченного графика Танцы, и в ней были задействованы все силы друзей свободы. Ещё в одном городе взрыв готовили ют и принялся за работу. Надо было вырезать небольшое отверстие в самом приобходе. Работая, Гёргас видел мер... Скоро все они погаснут. То же самое случится и с домами южнее. Гёргас знал, что представляет собой Милфилд и городишки поблизости. Их населяли по преимуществу капиталисты и лакеи. И он будет рад подпортить им вечерок. Отверстие в ограде было почти готово, и через минуту Георгос и Витта смогут протиснуться в него. Он бросил взгляд на светящийся циферблат часов. Времени оставалось впритык. Цели сегодняшней операции отбирались со всей тщательностью. Было время, когда друзья свободы взрывали опоры ЛЭП, опрокидывая сразу по две или три, чтобы обесточить как можно большую территорию. Оказалось, что для энергетиков это вроде комариного укуса. Компании просто перебрасывали подачу электроэнергии по другим маршрутам, что позволяло восстановить подачу тока порой за несколько минут. Поваленная пора заменялась, снова вводились в эксплуатацию. Другое дело, и на их восстановление уходит гораздо больше времени. Если все пойдет по плану, нанесенный урон приведет к обесточиванию Милфилда и его пределов. Потребуются дни то и недели, чтобы возобновить подачу электроэнергии. Авария будет значительная и издержки огромными. Георгоз злорадно смаковал эту мысль. Может быть, после этого люди будут серьезнее относиться к друзьям свободы. Гюргос думал о том, что его маленькая, но победоносная армия многому научилась с тех пор, как начала первые атаки на презренного врага. Теперь они тщательно продумывали операцию, изучали структуру и методы работы ГСПЛ, искали наиболее уязвимые места и условия максимального ущерба. Существенную помощь в этом оказал бывший инженер компании, уволенный за воровство и питавший Ненависть к бывшему работодателю, активным членом организации Друзья свободы он не был. Его подкупили на деньги Бёрцинга, на деньги из ставки лучшего качества. Как-то Бёрцинг проговорился об источнике денег, о клубе Сиквоя, который, полагал, что финансирует ПЛФП. Гёргоса особенно забавляло, что толстые кошелки из истеблишмента оплачивали счета революционеров. Было даже немного жаль, что тупая тусовка сиквоии никогда не узнает об этом. Щелк, и последний кусок проволоки был перекушен. Небольшой участок ограды отвалился. Георгос протолкнул его на территорию подстанции, за ним последовали пакеты пластиковой взрывчатки, и наконец он сам. Вита была рядом, и рука зажила после взрыва капсулы два месяца назад. Обрубки пальцев выглядели уродливо и были зашиты отнюдь не так аккуратно, как сделал бы хирург. Но Георгос сделал все, что мог. Промыл рану и предотвратил попадание инфекции. Тем самым удалось избежать опасных расспросов в больнице. Георгос выругался. Кончик проволоки разорвал куртку и брюки и вонзился в бедро. Проем оказался слишком мал. Пришлось двигаться назад и отгибать проволоку. Ивета, которая была меньше ростом, пролезла вообще без труда. Они не обмолвились ни словом. Опыт брал своё. Георг осторожно привязал пластиковую взрывчатку к трём большим трансформаторам, находившимся на территории подстанции. Ивета передала ему детонаторы и кусок проволоки для соединения с часовым механизмом. Через 10 минут Все заряды были готовы. Витт подала ему один за другим часовые механизмы с прикрепленными к ним батареями, которые они тщательно проверили вчера. Аккуратно, опасаясь преждевременного взрыва, Гёрго подсоединил их проволокой к детонаторам. Снова посмотрел на часы. Им таки удалось наверстать время. Три взрыва должны произойти почти одновременно. 11 минут спустя на обратный путь времени едва хватало вниз холма к месту, где они спрятали автомобиль. На если поторопиться, они могут успеть выбраться на дорогу в город еще до того, как содрогнется земля. Георгс скомандовал: "Уходим, быстро". На этот раз по ту сторону ограда она оказалась первой. Шум приближающегося автомобиля он услышал, когда протискивался в отверстие. Георгас замер. Ошибки быть не могло. В гору по гравийной дороге, ведущей на подстанцию, поднималась машина. Патруль. Никто другой не сунется сюда так поздно. Георгас вылез из отверстия, вскочил на ноги и увидел свет на деревьях. Дорога петляла, поэтому машины еще не было видно. Витта тоже все видел и слышала. Она попыталась что-то сказать, но он взглядом оборвав ее, рявкнул: "За мной!" Он побежал к дороге, пересек ее и за кустами повалился на землю. И Витта последовала за ним. Он чувствовал, как она дрожала. Ему пришло на ум, о чем он порой забывал во многом Она оставалась ещё ребёнком и несмотря на её преданность после инцидента с рукой она переменилась. свет фар стал уже чётливо виден машина преодолела последний изгиб дороги и медленно приближалась вероятно водитель осторожничал поскольку на дорогах отсутствовали контрольные отметки и обочина еле просматривалась машина подъехала ближе В хитрое перед подстанцией светилось. Георгс прижался к земле, немного приподняв голову. Их шансы остаться незамеченными, подумал он, были довольно высоки. Одно беспокоило его. До взрыва оставалось 8 минут. Машина остановилась в нескольких метрах от Георгса и Ветты. В свете фар Георгс различил униформу охранника. Патрульный направил мощный фонарь на ограждение подстанции. Он двинулся вдоль ограды, внимательно осматривая ее. Теперь Георгос различил силуэт еще одного человека, сидящего за рулем автомобиля. Патрульный уже заканчивал обход, как вдруг остановился и направил луч вниз. Подойдя ближе, он обследовал проем в ограде. Луч осветил линию электропередачи, изоляторы, трансформаторы. Задержался на пластиковой взрывчатке, скользнул по проволоке, ведущей к часовому механизму. Охранник повернулся и крикнул: "Эй, Джейк, поднимай тревогу. Здесь что-то странное. Пора действовать". Отсчет пошел на секунды. Альтернатив не осталось. Георгс вскочил на ноги, одновременно вытаскивая висевший на поясе охотничий нож. Длинный, острый, зловещий клинок, приберегаемый для подобных неожиданностей, легко покинул ножны. Прыжок, и Георгс оказался у машины. Ещё шаг, и он рывком открыл дверцу. Испуганный водитель, пожилой человек одетый в униформу, повернулся. В руке, поднесённой к губам, он держал микрофон. Георг подался вперед. Левой рукой он вытащил охранника из машины, обхватил его и мощным ударом всадил ему нож прямиком в грудь. Жертва широко раскрыла рот. Крик оборвался не начавшись. Человек захрипел и повалился на землю. Георг вытащил клинок и убрал в ножны, когда охранник падал Гёрга заметил торчащий у него из кобуры револьверы, теперь вытабыл Смит и Вессон 38-го калибра. При свете фарун переломил револьвер и убедился, что патроны на месте. Защёлкнув, взвёл курок и снял с предохранителя. Первый охранник, видимо, что-то услышал и теперь возвращался к машине. Он позвал: "Джейк, что это было? Ты в порядке?" В руке охранник держал пистолет, но воспользоваться им не успел. Георга с молчаливой тенью, притаился за машиной. Он стоял на коленях, аккуратно прицеливаясь, ствол 38-го калибра покоился для надежности на левом предплечье, указательный палец медленно опускался на спусковой крючок. Револьвер был направлен в грудь приближающегося охранника. Гёрго подождал до тех пор, пока не убедился, что не промахнется, а затем выстрелил три раза. Второй и третий выстрелы, вероятно, оказались лишними. Охранник покачнулся и беззвучно упал. Времени не оставалось. Гёрго знал это даже не глядя на часы. Он подхватил и ветту, которая поднялась на ноги при звуке выстрелов, и, толкая её перед собой, бросился бежать. Они мчались вниз по склону, стремясь под покровом темноты добраться до дороги. Георгas дважды споткнулся, но не упал. Потом, случайно наступив на камень, подвернул ногу. Не обращая внимания на боль, он продолжал бег. Несмотря на спешку, Георгas следил, чтобы и Ветта не отставала. Он слышал ее дыхание, переходящее во всхлипывание. Они успели преодолеть примерно треть расстояния, когда услышали взрыв. Земля содрогнулась, и мощная звуковая волна обрушилась на них. Несколько секунд спустя последовал второй, а затем и третий взрыв, и небо озарилось ярко-голубой вспышкой. Она повторилась, и отражение пламени горящих масляных трансформаторов осветило небосклон. Дорога поворачивала, и Георгэс вдруг ощутил нечто странное. Мгновение спустя он осознал: цель достигнута. Все огни Милфилда погасли. По-хорошему нужно было выяснить, удалось ли охране передать сообщение. В полном изнеможении они добрались до машины, стоявшей под деревьями у подножия холма, лишь тогда облегченно вздохнули. А минуту спустя уже мчались прочь, оставляя позади обесточенный Милфилд. Ты убил этих людей. Ты убил их. Судя по голосу, светy случилась истерика. Я должен был, ответил Георго коротко, не повернув головы в ее сторону. Они только что выехали на автостраду, которая поглощала все его внимание. Гёргас вёл машину осторожно, на средней скорости. Сейчас он страстно мечтал лишь о том, чтобы их не остановила за какую-нибудь ерунду дорожная полиция. У него на одежде кровь человека, которого он зарезал. Была она и на ноже. К тому же он обнаружил, что кровоточило, задетое проволокой бедро, а нога, подвернутая на камне, возвращался назад, Анализируя каждую деталь происшедшего, стараясь вспомнить, не оставили ли они после себя через заборы, когда готовили взрывчатку. Он снял их, расстрелял. Но перчатки были на нём, когда он удальцев остаться не должно. На револьвере. Человек в машине. Он был пожилой. Я видел его. Произнес эти слова твёрдо отчасти, чтобы убедить и себя. Воспоминания о том мучении беспокоили его. Он старался вычеркнуть из памяти испуганное лицо с открытым ртом, этот оборвавшийся крик, когда нож вошел в тело, но они снова и снова являлись ему. Несмотря на привитые ему анархизмы, взрывы террористических актов, Георгas ни разу никого не убил. в непосредственной близости этот опыт вызывал у него отвращение однако он никогда не признался бы в этом тебя посадят в тюрьму за убийство и тебя тоже рявкнул он в ответ не имело смысла объяснять что ему и так грозит высшая мера взрыв на заводе ламиссионы письма бомбы посланные в ГСПЛ гарантировали электрический стул или газовую камеру. Пойми ты, глупая шлюха, ты также замешана в этом, как и я. Ты была там. Это всё равно, как если бы ты сама пырнула ножом или выстрелила из пистолета. Что мне суждено? то и его слова подействовали. Всхлипывая, и задыхаясь, она бормотала что-то бессвязное насчёт того, что никогда не хотела впутываться в эту историю на мгновение на него нахлынула волна жалости и сострадания но самодисциплина взяла верх и он твёрдо эти мысли как слабые контрреволюционные по его подсчетам, они находились где-то на полпути к городу тут он заметил что-то необычное в мелькавшем за окном ландшафте обычно ярко освещённом не иди